Ученик Аперман внимательно всмотрелся в своего директора. Потом с какой-то странной рассеянностью в преждевременно окрепшем голосе ответил. «Благодарю вас, господин директор. Я прочту эти страницы. Может быть, мрачное спокойствие этого голоса так подействовало на директора Франсуа, но он не мог сдержаться. Он подошел почти вплотную к гимназисту Аперману, который был ростом выше его». и положил ему обе руки на плечи. Не падайте духом, Аферман, сказал он. Прошу вас, не падайте духом. У каждого из нас своя доля, и тем лучше человек, тем она труднее. Попросите вашего дядю Густова показать вам письмо, которое Лессинг написал после рождения своего сына. Кажется, в 1777 или 78 году. Ваш дядя Густов, безусловно, знает, что я имею в виду. Стисните зубы о перман и держитесь. И хотя директор Франсуа и не соответствовал представлениям Виртольда о настоящем мужчине, но беседа эта всё же смягчила на несколько дней остроту его горечи. В ближайший вечер он отправился к дяде Густову и спросил его о письме Ленского. Да. Знаю, сказал Густов. Письмо от конца декабря 1777 года, собственность Вульфстенбрюсской библиотеки. Хорошее письмо. Фоксимиле восприсведено у Дюнстера. Густов показал ему письмо. Ты только прочёл. Дорогой Эшенбург, жена моя лежит без сознания, и я пользуюсь этими минутами, чтобы отблагодарить вас за ваше сердечное участие. Моя радость была так кратковременна. Мне ужасно не хотелось потерять его, моего сына. Он уже столько понимал. Не думайте, что немногие часы отцовства превратили меня в слепо влюбленного отца. Я знаю, что говорю. О чем, как не о разуме, свидетельствует то, что его пришлось вытягивать на свет железными щипцами, ибо он сразу почуял недоброе. О чем, как не о разуме, Свидетельствует то, что он воспользовался первой возможностью, чтобы убраться отсюда. Пожалуй, он унесёт с собою и мать, ибо мало надежды, что мне удастся сохранить её. Раз в жизни я захотел, чтобы и у меня было всё так же хорошо, как у других людей, но мне не повезло. Лесинг. Гертруда стала перелистывать переписку и прочла другое письмо. Написанное недели позже. Мой дорогой Эшенбург, мне сейчас даже трудно представить себе, каким трагическим было, вероятно, моё последнее письмо. Мне глубоко стыдно, если оно хоть в какой-нибудь мере выдало моё отчаяние. За последние дни надежды на улучшение здоровья моей жены очень упали. Благодарю вас за копию Гетцевской статьи. В настоящий момент это единственные вопросы, которые могут меня занять. Лесинг. И еще одно письмо, написанное тремя днями позже. «Дорогой Эшенбург, жена моя умерла. Ну, вот я прошел еще и через это. Я рад, что немного таких испытаний может еще предстоять мне, и чувствую легкость душевную. Опять, как в начале моего пути, придется мне снова в полном одиночестве грести по нему. Будьте добры, дорогой друг». Велите переписать для меня из вашего большого Джонсона статью о чевидность со всеми комментариями. Бертоль читал. Немного странно, что директор Франсуа порекомендовал ему для чтения именно это письмо о родах с налажением щепцов. Но письмо подействовало. У смертного одра, горячо любимой жены сообщать другу о её смерти, и тут же Франциш им просухли чернила, просить его прислать необходимую для работы литературу. Это надо уметь. Нельзя сказать, чтобы писателю Готхальду Эфраиму Лесингу легко жалость. Когда он написал своего Натана, выступив в нём поборником эмансипации евреев, фашисты того времени заявили, что он подкуплен. Однако от него никто не требовал, чтобы он просил прощения и отрёкся от сказанного им. 150 лет спустя жизнь в Германии стала значительно мрачнее. Вертольд оглядывал длинные ряды книг, поднимающиеся до самого потолка. Всё это было Германией, и люди, которые эти книги читали, тоже были Германией. Рабочие, которые в свободное время сидели в своих рабочих университетах над трудным Марксом, были Германией. И оркестр филармонии был Германией. И автомобильные гонки и спортивные организации рабочих тоже были германией. Но, к сожалению, сокровищница национал-социалистических песен тоже была германией, и весь сброд в коричневых рубашках тоже. Неужели это бессмыслица поглотит всё остальное? Неужели эти безумцы будут править государством вместо того, чтобы сидеть в сумасшедшем доме? Германия «Моя Германия!» До боли защемило вдруг сердце. Но Бертольд научился владеть собой. Он и теперь не выдал своего волнения. Лишь краска хлынула в лицо и снова отлила. Дядя Густав заметил это. Он подошел к нему, положил сильные волосатые руки ему на плечи и сказал, «Выше голову, мой мальчик. В наших широтах ртут ниже 29 градусов». никогда не опускается. Эдгар Аферман, сидя у себя в кабинете заведующего ларингологическим отделением городской клиники, подписывал, не читая ряд писем, которые подавала ему сестра Елена. "Ну вот, сестра Елена", сказал он. "А теперь я ещё забегу на минутку в лабораторию". Он казался переутомлённым, задёрганным. Сестра Елена с радостью предоставила бы ему эти четверть часа покоя в лаборатории. «Но положение угрожающее. Времени терять нельзя». «Полагаю», — сказал ей тайный советник Лоренс, «что теперь это дело должна взять в свои руки решительная женщина». «Мне очень жаль, господин профессор», — остановила она его. «Но я не могу еще отпустить вас. Пожалуйста, прочтите это». Она протянула ему две газетные вырезки. Вы обращаетесь со мной всё строже и строже, сестра Елена, попытался пошутить Эдгар.